Арам — это эпонимический предок арамейцев, которые пришли с севера Аравийского полуострова примерно в 1100 году до н.э. Набеги этого племени на время ослабили Ассирию, уже испытавшую взлет при тукулте нинурта I. В конечном итоге арамеи осели к северу от Ханаана, образовав там государство. Ныне оно хорошо известно под греческим именем «Сирия». Стих 23. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Четыре сына Арама олицетворяют, вероятно, четыре арамейских рода, области или города – но что в точности означает каждый из них, пока еще никто не смог убедительно показать. Стих двадцать четвертый. Арфаксат родил Кайнана, Каинан родил Салу, Сала родил Евера. В этом стихе запечатлена родословная израильских племен. Стих двадцать пятый. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Имя Фалек в латинской транскрипции «пелег» сходно с еврейским словом «палаг», означающим «разделять», и данное здесь объяснение имени, скорее всего, вклад народной этимологии, не прибавившей стиху ясности. Впрочем, возможно, здесь заложен намек на легенду, которая будет изложена в следующей главе. Именно Фалек, а не Иоктан, считается прямым родоначальником израильтян. Поэтому потомки Иоктана перечислены в последующих стихах с тем, чтобы больше к ним не возвращаться. Стих 26. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармовефа и Ераха. Стих 27. Гадарама, Узала, Диклу. Стих 28. Авала, Авимаила, Шеву. Стих 29. Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья. И октана. Перечисленные 13 сыновей Иоктана олицетворяют, по-видимому, 13 связанных друг с другом племен, или, во всяком случае, группировку из 13 племен, объединенных языковым и культурным родством. Бытует мнение, что имена сыновей Иоктана воплощают названия племен, обитавших в Южной Аравии. Стих 30. Поселения их были от Меши до Сифара горы Восточной. Ни Меша, ни Сифар больше нигде в Библии не упоминаются. Местоположение их неизвестно. Стих 31. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, В землях их, по народам их. Стих тридцать второй. Вот племена сынов Ноевых, По родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле После потопа. Глава одиннадцатая, стих первый. На всей земле был один язык, и одно наречие. Если довериться авторам Библии, то сразу после потопа все человечество представляла лишь семья Ноя, и члены ее, как и их ближайшие потомки, говорили на одном языке. Однако наука говорит обратное. В 24 веке до новой эры им по традиции датируют библейский потоп Существовало уже великое множество языков, хорошо известных даже на ограниченной территории, где располагался очаг ближневосточной цивилизации. Шумерский, аккадский, египетский языки весьма отличались друг от друга, не говоря о добрых сотнях, если не тысячах, непонятных жителям этого района наречий, принадлежащих народам, жившим за его пределами. У нас отсутствуют достоверные сведения, когда человечество разделилось по языковому признаку. Неизвестно в частности, когда вообще у людей развилась способность к устной речи и как были сделаны первые шаги на пути построения формального языка. Скорее всего, мы никогда этого не узнаем, но с большой степенью уверенности Можно предположить, что еще до возникновения первых очагов цивилизации количество языков на Земле исчислялось тысячами.